Глава пятая. Мы прятались в зарослях тростника до тех пор, пока небо на западе не начало становиться пурпурным. Убедившись, что мы остались совершенно одни, А Джин медленно встал. Руки и ноги у меня затекли, и их покалывало, когда я с трудом пробиралась по полю к дороге. Я не спрашивала, куда мы идём, мне было всё равно, лишь бы оказаться подальше от того места, где был убит крестьянин. Если тебе надо поговорить, сказала Джин, глядя на меня. И я не могла произнести ни слова. Мы оба молчали, и как я ни старалась забыть о случившемся, в ушах у меня всё ещё звучали свист стрелы и ужасающий глухой звук, с которым наконечник вонзился в тело. Мне казалось, я сойду с ума. А Джин же быстро справился с потрясением. Он скрупулёзно изучал люстовку. Я хочу домой. Наконец, сказала я, не желая больше иметь дело ни с листовками, ни с врачом Кхоном, ни с чем. Я ухожу. Уверенно посмотрел он на меня. А я вот сомневаюсь, что ты хочешь как можно скорее оказаться дома. Я проследила за его взглядом и увидела, что мои пальцы в крови, рукава все красные, и ещё больше крови у меня на теле, ведь я пыталась остановить кровотечение у крестьянина. На меня накатило тошнота. Сначала тебе стоит привести себя в порядок. Вот, возьми. Аджен снял длинный белый плащ и накинул на меня. Кань всё ещё хранило его тепло, и это странным образом успокаивало. Так ты будешь привлекать меньше внимания. Куда мы пойдём? шёпотом спросила я. Нам надо съесть что-нибудь горячее. Мы пришли в харчевню, находившуюся за пределами крепости и переполненную такими шумными посетителями, что её стены буквально сотрясались от хохота. Компании мужчин выпивали, сидя на небольших возвышениях или прямо на холодной земле вокруг низких столов. Прислуживающие им женщины сновали туда-сюда с подносами, на которых стояли стаканы с вином и тарелки с дымящейся едой. Из кухни в зал шёл густой пар, нёсший с собой запахи моря и горных трав. Я очень обрадовалась тому, что мы пришли в харчевню. Это место до отказа, забитое запахами и звуками, не оставляло места для воспоминаний о свистящих стрелах. «Мы снимем комнату, чтобы ты переоделась, и можно было бы поговорить», сказала Джин, складывая листовку и пряча её в карман халата. Затем повернулся и позвал. «Чумо!» К нам подошла женщина с обезображенными шрамами губами, прижимавшая к бедру под нос. Её глаза перебегали с Аджина на меня и обратно, А потом она расплылась в широкой, щербатой улыбке. Ах, вы такая красивая пара, только что поженились? Аджин откашлялся, его лицо пылало. Считалось неприличным не состоящим в браке мужчине и женщине находиться в подобном месте, да ещё и так поздно. Привлекать к нам внимание сплетников было бы неразумно, и поэтому я поспешила ответить: "Да, вот сегодня". Кончики ушей Аджина покраснели ещё больше. Нам нужна комната и горячая еда, пробормотал он, в его голосе явственно звучало смущение. "Ну, конечно, мои дорогие", женщина, понимающе изогнула бровь. "Идите за мной". Обогнув низкие столики, перешагнув через руки и ноги пьяных посетителей и чудом избежав падения, мы наконец оказались перед дверью в небольшую комнату. "Не будете ли вы так добры принести лохань воды?" Я как можно плотнее запахивала плащ, пряча окровавленные пальцы в широких рукавах. Мне нужно освежиться. Это я мигом, моя дорогая. Служанка открыла перед нами раздвижную дверь и зажгла свечу, потому что уже наступили сумерки. Затем она принесла мне лахань с водой. Еда тоже скоро будет. Аджын заплатил ей, и как только мы остались одни, сел за низкий столик и снова достал листовку. Я отвернулась от него и посмотрела на деревянную лахань. Чем скорее я избавлюсь от следов крови на руках и одежде, тем скорее забуду об убийстве. Закатав широкие рукава, я погрузила руки в воду и стала отмывать пальцы от крови. Это было трудно, казалось, она глубоко проникла в поры моей кожи. Потом я развязала пояс, высвободилась из запятнанного фартука и бросила его в угол, и внимательно осмотрела себя. Кое-где на одежде всё ещё оставались красные пятнышки, но мне пришлось смириться с этим. Я заправила за уши выбившиеся пряди волос, расправила помявшуюся юбку и села за шаткий деревянный столик напротив Аджина. Ты хотела прочитать листовку, глухо сказала Джин. Не раздумывала? Не прячься. Я кивнула. Нет. Он повернул ко мне мятый лист бумаги, заляпанный кровью. По моему телу пробежал озноб. Я снова услышала свист стрелы и шум смерти. Закрыв глаза, я сидела так, пока мой разум не прояснился, и тогда я подняла веки и увидела такие вот слова. Наследный принц убил меня. Наследный принц убил четырёх женщин. Наследный принц продолжит убивать. Я крепко сжала руки. Меня пронзило осознание того, Что за выгораживание принца, меня, возможно, ждёт смерть. Оставалось надеяться лишь, что листовка ужёт. Люди имеют обыкновение выдумывать не былицы о членах королевской семьи. Командирова нуждают быстро вынести вердикт, сказала Джен. И я не понимал прежде, почему от него это требуют, но теперь до меня дошло. Королевская семья старается пресечь слухи о наследном принце. А почему Мой голос надломился. Я начала сначала. А зачем королевской семье это надо? Аджен молчал, глубоко погрузившись в свои мысли, но потом наконец еле слышно заговорил. Принц может быть убийцей или же его просто оклеветали. В любом случае члены королевской семьи считают, что это их дело и что полиция в него вмешиваться не должна. Ничего сложного. Сделаешь всё быстро и готово, говорила я себе утром. Однако правда оказалась не так-то проста. А Джин поднёс листовку ближе к глазам. Создаётся впечатление, что тот, кто писал её, изменил почерк. Возможно, так он пытался ввести в заблуждение следователей. Я в недоумении посмотрела на него. Откуда тебе всё это известно? Ему, мелкой полицейской сошке. Мого бы вздрогнули от неожиданности, потому что дверь внезапно распахнулась, И вошла служанка с обезображенными губами, неся в руках поднос с едой и напитками. Аджин поспешил смахнуть со столика заляпанную округью листовку, и женщина поставила перед нами две дымящиеся миски с чангук-бабом. Тарелки, белую бутылку и чашки. Примечание. Чангук-баб. Рис в мясном бульоне с соевым соусом. Конец примечания. «Я принесла нашим молодоженам нечто особенное — Колебнулося на, открывая бутылку, содержимое которой пахло как соджу. Небольшой вам подарок. Примечание: соджу традиционный корейский алкогольный напиток. Конец примечания. Крепкий алкоголь в нашем королевстве был под запретом, но все тайком употребляли его. Я часто видела, как люди не знатного происхождения продавали и пили соджу на задорках района Чхонджиндон. Я никогда прежде не пробовала этот напиток, Но сегодня смотрела на бутылку и задавалась вопросом, способен ли глоток его стереть из памяти кровь. Гадать-то я гадала, но пить не собиралась, тем более в компании странного и подозрительного мужчины. «Ах, какая же вы красивая пара!» — служанка подмигнула нам и прошлась по поводу препятствий на пути молодых влюблённых. Но мы пропустили её слова мимо ушей. Мы с Аджином смотрели на стол и ждали, когда же она наконец уйдёт — и как только это произошло, я спросила, «Как ты узнал, что почерк изменён?» А Джан отодвинул еду и напитки в сторону, выложил и расправил листовку. В дороге я внимательно её изучил. Она написана чернилами, но если приглядеться, становится ясно, что поначалу буквы были выведены углём. Кроме того, я заметил, что писавший то и дело отрывал кисточку от бумаги, проверяя, видимо, что и как у него получается. И почерк неровный, то какие-то странные нажимы, то кисточка явно дрожит, очень похоже на подделку, словно кто-то имитировал чужую манеру письма. После этого он порвал листовку пополам. При звуке рвущейся бумаги я вздрогнула, а потом удивилась тому, что половину листовки он отдал мне. Ты работаешь бок о бок с дворцовыми. Если хочешь спасти мою сестру Чонсу, ты изучи образцы их почерков. Может, мы и не узнаем правды о наследном принце, но если поймём, кому подражает обвинитель, то получим ответы на некоторые вопросы. Ты, у меня слегка перехватило дыхание. Ты просишь меня принять участие в твоём частном расследовании? Да? Так оно и есть. Я смотрела на разорванную листовку и ждала, что из меня польётся поток объяснений, почему я не хочу этого. Я только что стала свидетельницей смерти крестьянина, которого убили королевские стражники. Сам наследный принц вполне мог иметь отношение к резне в Хеминсо. Но вместо этого я впервые за много лет чувствовала себя проснувшейся. Беспокойство по поводу учёбы, желания повысить свой статус, одобрения отца всё это не имело больше никакого значения. Возможно, причиной тому оказался холодный вечерний воздух, наполненный запахами снега и сосен. Настоящее было с избытком полно свежести и энергии. И потому я не могла вот так сразу отказаться от сделанного мне предложения. Но почему я? Какая-то часть меня всё ещё отчаянно не желала иметь хоть какое-то отношение к делу об убийствах. Объясни мне кое-что, спокойно сказал он, глядя мне в глаза. В его тёмных зрачках мерцали отблески пламени свечи. когда-то отметила, что отсутствие на теле придворной дамы Анбис Людофса сопротивления о многом говорит. Что ты имела в виду? Я немного подумав ответила: то, что жертва подпустила убийцу очень близко к себе. С чего ты это взяла? Люди очень живучи, никто из нас не хочет умирать, продолжила я. В нас очень сильны инстинкты, благодаря которым мы боремся и выживаем. И потому, когда жертвы сопротивляются, У них почти всегда остаются раны, за исключением тех случаев, когда они и не думали сопротивляться. Хочешь сказать, что придворная дома Ан-Би, по всей видимости, доверяла своему убийце, позволила ему приблизиться, почитая себя в безопасности, а после того, как её дважды пронзили кинжалом, она, разумеется, уже ничего не могла сделать? — Точно так, — прошептала я. Тому осмотрели труп. И сказали, что жертву ударили каким-то острым предметом один раз в грудь и один раз в горло, и никаких садин или порезов на её теле не имеется. Я нахмурилась. Никаких признаков борьбы. И больше они ничего не отметили. Ничего, что могло бы привести к такому, как у тебя омо заключению. Вот почему я задал этот вопрос. Ты видишь то, чего не замечают другие. То, чего не вижу я. Такая примота нарушала безупречный во всех остальных отношениях облик этого человека. Будто во время отлива из-под воды появилась дорога, соединяющая большую землю с далёким островом в море. "Я не могу найти правду в одиночку", добавил он хрипло. "И считай, ты можешь много чего предложить. Думаю, тебе это тоже известно". Мой пульс бился с бешеной скоростью от страха и предвкушения. Точно так я чувствовала себя, когда медсестра Чун Су спросила, «Хочу ли я стать Иньо? Смогу ли я ставить жизнь других людей выше собственных желаний и нужд?» Меня словно позвали принять участие в непредсказуемом, полном опасности приключении, которое значило больше, чем я сама. Наш разговор прервался, мои сомнения по-прежнему были велики. Но мысль о том, что я смогу спасти медсестру Чун Су, Затмевала мой страх. Хотя я и не была настолько наивна, чтобы думать, будто удавка, снятая с её шеи, благополучно минует мою. Помню, ты сказал, что командиру нельзя доверять. Я ещё раз попыталась найти причину для отказа. Ну ему, конечно же, можно объяснить, что правда, а что нет. Он наверняка хочет найти настоящего убийцу не меньше, чем ты. Он же полицейский. Хаджын поматал головой, выражение его лица было строгим и напряжённым. Если в этом замешана королевская семья, он сделает всё возможное, чтобы прекратить расследование. Почему ты так в этом уверен? Он ответил коротко. История. Я ждала, когда он объяснит, что имеет в виду, чувствуя, как по позвоночнику всё выше и выше ползёт напряжение. Мы должны всегда держать в уме прошлое. о служит нам предостережением. А Джин взял свою половину листовки и сказал: "Почти 200 лет тому назад принц Имхе убил нескольких актрис и с лёгкостью избежал наказания. Существует неписаное правило, согласно которому полиция не должна противостоять существующему положению вещей, тем более ради парочки женщин низкого происхождения. Привлечь к ответственности члена королевской семьи не просто трудно, но невозможно. Неважно, убийца наследный принц или нет. Раз его имя упоминается в связи с этим делом, полиция поспешит закрыть его любой ценой. Я посмотрела на Аджина, на его высокую, припорошенную пылью чёрную шляпу и белый халат с пятнами крови на рукаве. Это были отпечатки пальцев крестьянина. Аджин Молодой человек, вместе с которым я стала свидетельницей убийства и который теперь просил меня помочь ему в поисках правды. «Наверное, я должен кое-что тебе сказать». Он положил обрывок листовки на стол и посмотрел мимо меня каким-то пустым взглядом. Я не мог прежде выбрать времени, чтобы открыть тебе, кто я. «И кто же ты такой?» — нахмурилась я. «Не так давно в здешний полицейский участок...» Был назначен новый Чон Согван. Он говорил совсем просто, словно сообщал мне который час. Я полицейский инспектор Со. Меня окатила ледяная волна потрясения, а затем с губ сорвалось тихое: лжец. Он не шелохнулся, словно не услышал меня. Лжец, повторила я на этот раз осознанно. Зачем ты меня обманываешь? Он сунул руку в карман, достал медный медальон и бросил на стол. Я взяла его и обнаружила, что смотрю на маппе — знак, какой носят высокие полицейские чины и королевские дознаватели, позволяющие им пользоваться во время расследований государственными лошадьми. На медальоне была выгравирована пятёрка лошадей, а на обратной стороне значилась «Официальная печать, наделённого властью». «А я думала, ты как я», — сказала я шёпотом. «Слуга, Чхон Мин». Тот, кто способен сострадать, никому не нужному человеку, равный мне, тот, с кем я могла бы пуститься в опасное и невероятное приключение. Но он был не таким, как я. Он был выше, а значит, лучше меня. И тут меня озарило. Инспектор Со. Мне известно это имя хорошо известно. Он был двоюродным братом Чин Чи А ещё не так давно я не нароком подслушала, как отец говорил матери, что этот самый молодой человек, новый инспектор, умудрившийся сдать экзамен на чиновника в столь юном возрасте, что королю пришлось на целых 2 года отсрочить его назначение на должность. Отец сказал даже, что хотел бы, чтобы этот необыкновенно одарённый юноша был его сыном. Какую жгучую зависть испытала я при этих словах. Зависть к незнакомцу которого я никогда не встречала и на месте которого мечтала оказаться. Значит, ты притворился не тем, кто ты есть, чтобы выведать дворцовые сплетни и слухи. Хотя на самом-то деле мне хотелось сказать: "Как ты посмел заставить меня чувствовать себя столь незначительной?" Ненамеренно, поначалу, ответил он. Зная, я теперь, что нахожусь в обществе человека знатного происхождения, я ждала, что меня охватит привычный страх. но вместо этого почувствовала негодование. Я смотрела на Аджина и по-прежнему видела мелкую полицейскую сошку с лицом в синяках и ссадинах, с впалыми щеками. И то, что вот этого юнца отец предпочитает мне, казалось жестокой насмешкой. «Ты утверждаешь, что ты инспектор, но тебе в лучшем случае лет двадцать», — сказала я. Нет ничего необычного в том, чтобы занимать должность Чон Сагвана в двадцатилетнем возрасте. таких много, он немного помолчал. Но мне ещё нет 19. Мой желудок сделал кульбит. Нас тебя и меня лишь с натяжкой можно назвать взрослыми. Я сунула ему в руку мою половину люстовки и медальон, испытывая при этом сильное волнение. Я наконец начала осознавать, что происходит. Он предлагал мне участие в опасном официальном расследовании, а ведь мне всего 18. Я всегда казалась себе старше, чем на самом деле, но только не сегодня. Я уверена, вы и один справитесь. На ири. Примечание. На ири. Обращение к человеку выше по статусу. Конец примечания. Теперь я говорила с ним с должным почтением, как и требовал протокол. «У вас в распоряжении целое отделение полиции». «А ты знаешь, что сказал мне сегодня утром командир Сон?» Стоял на своем аджин и... и в его голосе прозвучала нотка отчаяния. Он сказал, что убиты всего четыре женщины, и ради этого не стоит портить отношения с королевской семьёй. Сказал задуматься о моей репутации, о моей семье, обо всём, что я могу потерять, если продолжу расследование. «Может, так оно и есть», — ответила я, хотя и сожалела о произносимых словах. «Может, вам действительно стоит подумать о репутации и семье?» Именно о них прежде всего заботятся другие знатные люди, которых мне доводилось встречать. На Джин и глазом не моргнул. Я уже говорил тебе, что у меня есть личные причины искать убийцу, сказал он, и по его лицу пробежала лёгкая тень сомнения. В этот момент я вполне могла уйти, но мне хотелось узнать, что это за причины. В прошлом году в провинции Пхёнан был найден мёртвым сельский житель по имени Хончхуль. Свидетели видели всадника с мечом и отрубленной женской головой. Позже я нашёл эту голову в лесу, равно как и моего закол ото убицей отца. Тут вся моя напряжённость исчезла, и я почувствовала, что побледнела. Я говорю это не для того, чтобы ты занялась расследованием, а чтобы знала. Я не боюсь потерять всё, что у меня есть. Если что-то пойдёт не так, я возьму всю вину на себя. Она опять вложила мне в руку половину листовки. Ты же рискуешь гораздо большим, так что решай сама. Но решай быстро. Если ты хочешь спасти мне сестру Чонсу, времени у тебя очень мало.